Глава 34. Даниэль совету короля. Её вопрос застал Даниэля в расплох. Хорошо, что он успел повернуться к ней спиной, иначе она увидела бы, как тропери поменялся в лице. Подумал было, что Верре не так уж глубоко погрузилась в свой восстанавливающий сон и вполне осознавала происшедшее. Да, им надо сказать, отвечала на его поцелую она бодро, не как спящая. А когда обняла и притянула к себе, он чуть совсем не потерял голову, остановила лишь мысль, что в любой момент может вернуться соседка и стучать к себе домой вряд ли станет. Поэтому с огромной неохотой расцепил объятия, взял жену за руку и нежно гладил по голове, чувствуя, как бешеный стук сердца понемногу утихает. Слава многого, она только об этом и спросила, да и то со слов подруги узнала. Всё-таки спала. Такое случается при мощном выплеске магии стихии. Проваливаешься в небытие, пока организм приходит в себя, а тело, тело всё ещё способно откликаться на внешние раздражители. Даниил сел в экипаж, и ему показалось, что губы слегка горят. Как юнец, честное слово. Мужская натура проявляется столь, конечно, повторяй, что у тебя интеллект первичен. Верэ пробивает его защиту, сама того не зная. Он чуть не выдал себя в экипаже, когда речь зашла о её письме ушастому певцу. Ладно, может, он и не такой уж ушастый. В памяти всплыла сцена: он за столом задумчиво смотрит на запечатанное послание, прикидывая, сможет ли считать информацию, не вскрывая пакет с метками. Потом понял, что не получится бесконтактно. Экипаж остановился, изрядно тряхнув даниэля, так что заныло повреждённое крыло. Ректор вырвал сквозь зубы, но быстро вернул мышцам лица привычное безразлично-доброжелательное выражение, как положено руководителю серьёзного учебного заведения. Карета стояла вплотную к ступенькам королевского дворца. Какая честь и пешком не идти. Правда, по лестницам к тронному залу подниматься этажей 7, кажется. Семейство Орвола, которому принадлежал Адриус, любило роскошные замки и дворцы, а этажей они строили столько, будто у них были крылья. Но и это испытание не вывело ректора из себя. А хотя перед ним ещё пришлось пройти обоск у придворных орков-стражей. Народ нерасторопный, на сообразительности ещё более тугой, чем тролли, воинственный, но очень основательный. Осмотрели его так, что он бы даже и иголку не смог ухитриться во дворец пронести. Наконец, уже чуть ли не в полночь, Даниэль добрался до короля. Простите, мой друг, что пришлось подвернуть вас столь жёсткому досмотру, извинился Адриус. Он демократично восседал не на троне, а во главе круглого стола, за которым уже расположились все приглашённые на совет почётные граждане Доромнии. Скорее всего, заседание затянется до утра. «Надо полагать, меня одного настолько пристально досматривали», — вежливо и чуть отстраненно спросил Даниэль. «Поймите меня правильно. Ничего лишнего», — улыбнулся монарх. «Моя служба безопасности порой излишне перестраховывается». «Понимаю», — тропери кивнул. «Я темный, пусть директор, и мой брат государственный преступник. Уже немного утомительно ходить под подозрением по его вине. Присаживайтесь, любезный. Недолго вам осталось переживать». — ласково сказал король. — Мы решили не откладывать решение важных вопросов на утро. — Что это значит? — насторожился ректор, садясь на свободное место. Быстрым взглядом скользнул по остальным присутствующим, не считая короля пятеро. Очень узкий состав. — Или, возможно, кто-то еще не прибыл из какого-нибудь удаленного уголка до Ромнии. Знал он только двоих. Они принимали участие в церемонии спасения лета, когда им явился грозный Айрагер. Если уж самый светлый дух настолько ужасен, чего же ожидать от Магрона? «Надеюсь, нам не придется этого узнать», — произнес король. «Мысли его, значит, прочитал». Впрочем, Даниэль помнил, что Адриус даром, что светлый, а менталист. Эти два понятия только на первый взгляд не очень сочетаются. На деле сознание тот же эфир. «Вы будете лично общаться с Сараном?» — осторожно поинтересовался Тропери. «Я наблюдатель, как и вы». Магистр Сатян скоро прибудет вместе с дознавателем Молли. Королевский совет дал полное одобрение на проведение ментального допроса вашего брата. Честно говоря, ваше величество, Трапери почтительно склонил голову. И я удивлён, что меня позвали на совет, посвящённый дознанию. Мне казалось, моё присутствие потребуется только если мы примем решение призвать помощь великого духа Металла. Я признаться, и сам считал это более целесообразным. До Даниэля только сейчас дошло, что этот разговор они ведут лишь вдвоём, остальные напряжённо ему внимают. Но, видите ли, мой друг Даниэль, подозреваемый, изъявил желание видеть вас в числе свидетелей. Он сказал, что вам это будет ещё более интересно, чем остальным. Вот как. Эти слова вызвали тревогу. Опять игры младшего брата и, возможно, опасные, как большинство его игр. Даниэль уже более вдумчиво оглядел своих невольных коллег. Двое из пяти, тоже темные. Это они таким жалким составом Магрона вызывать собрались? Светлым-то выйти придется или в сторонку отойти. Металл к металлу. Раздался скрежет и открылась потайная дверь в тронный зал. Между витыми своеобразными колоннами прошествовал Бергер Молли и ещё более ужасный тип, чем он. Насквозь чёрный дольф Сатиан, палач-игекзекьютор, тёмный менталист. Лицо его было смуглым, тёмно-коричневым, губы почти чёрные, радужка глаз окрашена в вишнёвый цвет. Длинные чёрные волосы спускаются до поясницы. Наряд у экзекутора тоже заметный: обтягивающий чёрный кожаный костюм, а поверх алая мантия, что заканчивается чуть ниже середины икр. "Доброй ночи", произнёс Сатиан глухим, надтреснутым голосом. "Я готов". осталось оборудовать место допроса и можно вызывать жертву. Сегодня в этом зале сама темнота сгустилась. Бергера Моля за круглый стол не посадили. Он располагался чуть поодаль, на специально для него принесённом деревянном стуле. Положил ногу на ногу и выглядел по-хозяйски, словно и короля не боялся. "Рад видеть вас в добром здравии, ректор", Даниэль сухо кивнул. Как э, ваша очаровательная супруга? Благодарю. Превосходно. Хотите ещё разок у неё удостовериться, по своей ли воле она вышла за меня замуж? Мол ли его удивил? Нет, ректор, я не настолько туп. Насчёт этого можете расслабиться, но только насчёт этого Брак ваш всё же настоящий. Юная госпожа Тропери недалеко как сегодня днём продемонстрировала свою к вам истинную любовь. Как ещё столь неискушённая студентка с блуждающими способностями смогла бы выдать мощный эфирный канал истинной любви? Об этом он не задумывался, привык уже считать, что девочка его за что-то ненавидит, видит в муже все существующие в мире пороки. Но Молли прав. Лишь сила любви смогла сотворить такое. Даниэль, может вам наконец-то поговорить? Честно, наедине, глядя в глаза друг к другу. Трепери поклялся сам себе, что обязательно заведет с супругой Верей познавательную беседу. В первую очередь спросит, в чем она еще его подозревает, кроме содействия братцу. Жуткий экзекутор оборудовал для себя место допроса. Никого на помощь не позвал от недоверия окружающим. Стян установил посреди зала длинный шест, с которого свисали потрёпанные кожаные ремни. Без вопросов понятно, бедолагу Арона прикрутят к этой палке. На уровне человеческого роста к ней были приделаны и тиски для головы. К своему ужасу Даниэль увидел, что они с шипами. Обруч затягивается на несчастном, и острые иглы вонзаются в плоть. Проперив вздрогнул, будто в кожу впились десятка-два пиявок. У меня всё готово, сообщил палач, мерзко улыбаясь. Спасибо, милейший, Адриус оставался невозмутимым. Я подаю сигнал жандармам. Сейчас через сверхъестественный канал сюда доставят обвиняемого. Король закрыл глаза, и как показала стропери, нажал кнопку под столом. Тут же открылся ещё один тайный вход в зал, и четверо орков внесли плетуд для телепортации, ещё большую по размерам, чем в зале суда. Установив ее, с почтением разошлись по сторонам, почти сливаясь с колоннами. Адриус подошел к плите, вытянул руки вперед. Неужели он сам сейчас откроет канал? Так и оказалось. Видимо, более мощного мага в этом зале не было, что вполне логично. Цепочка древних заклинаний, вспышка, резкий звук телепортации – присутствующие напряглись, ожидая, когда многострадальный, но не сломленный брат Даниэля Тропери появится в тронном зале в сопровождении конвоя. Но их ожидал сюрприз. Вновь образованный портал выплюнул одну единственную мужскую фигуру, растерянную и, кажется, побитую. Форма стража совершенно не сочеталась с кандалами узника, которого он буквально был обмотан. Дёжий охранник нелепо хлопал глазами, вертел головой и непрерывно открывал и закрывал рот, как выброшенный на берег кит. "Кто вы?" с волнением спросил Молли, кажется, он дрожал. "Я гандарм, сопровождающий а где преступник и двое моих спутников? Что случилось? Где тропери?" Преступнику удалось сбежать. За столом началось волнение. Никто не мог поверить, что можно сбежать от жандармов Думсфера, известных своей железной хваткой. Но грозный охранник беспомощно трепыхался, пытаясь избавиться от цепей. Ищите его. Идите в портал за ним. Молли, кажется, был вне себя. Это бесполезно, Бергер, взволнованно сказал король. Тропери не будет дожидаться нас внутри портала, тем более он зашифрован и уже растворился. Может, допросить другого тропери. Палач с трещом уставился со своими жуткими вишнёвыми глазищами на Даниеля. И ведь признал его, хоть ни разу в жизни не видел. Моли заметно ободрился. Это исключено, Сэтиан, твёрдо сказал бледный Адриус. Даниэль здесь, и это значит, что мы оказали ему полное доверие. Мне надо идти, Тропери подскочил так, что его стул упал с громким стуком. Аран не зря настаивал на моём присутствии. Он хотел, чтобы меня сюда вызвали и будет мстить. За что мстить? За интересовался моли, не сейчас бергер. Глаза Даниила метали молнии. Срочно, без ваших игр в обоски, доставьте меня в мой временный дом, Верея может быть в опасности. В лице Тропери было что-то отбившее желание спорить с ним. Терять время, чтобы спуститься по лестнице, он не стал. Двумя прыжками добрался до подоконника, вскочил, не думая о том, что испачкает или поцарапает белоснежную поверхность. Рванул на себя створки окна. "Даниэль, у вас же крыло поранено, что вы делаете?" попытался предостеречь его Молли. Тропери удостоил его коротким взглядом и промолчал. Сорвал с больного крыла повязку и вылетел в окно. Ему было больно, но крылья надёжно удерживали в воздухе, пусть и лететь высоко он не мог. Этого и не было нужно. Их домик был совсем рядом. Даниэль спикировал вниз, уже видя разбитое окно. Сердце почти остановилось, пропустив несколько ударов, когда он зашёл внутрь. Раскиданная мебель, под журнальным столиком жмётся в уголок испуганная панда. "Вре, Врея", Врея позвал он жену. понимая, что это бесполезно, её похитили.